Дым сигарет дурманил вечность. Я не узнала этот город, Как я давно здесь не была. Тогда, в отчаянии уехав, Его я будто предала. Казалось мне, что здесь нет жизни, Лишь горький мрак и тень тоски. Но я бежала, чтобы укрыться От тяжкой мысли «Как там ты?». И снова тут тотальный хаос И ворох встреч, и тайминг дня, а я вдоль моря извиваясь, брожу и плачу без тебя. Вчера на небе были звезды, они сверкали, как тогда, когда вдвоём мы были ночью, а возле нас цвела весна. Ты обнимал меня так нежно, и мне казалось, мир застыл. Дым сигарет дурманил вечность, когда вальяжно ты курил. это радость, Они спасают мою грусть, и, проживая это снова, я будто рядом окажусь. И хоть секундочку увижу моё сокровище любви, мой рай, который не опишешь, ведь слов таких не изрекли.